Глава девятая. Дафна. «Ваше высочество!» Я резко обернулась. «Ну, прямо картина маслом!» За моей спиной стоит неразлучная троица. Август, Итан и Мадлен. Последняя, кстати, выглядела слишком взволнована. Девушка как-то странно подмигивала мне и делала непонятные жесты руками. Я нахмурилась. Но стоило брату посмотреть на нее как мадлен притихла что все это значит Кронпринц не замечал странного поведения девушки она на Итана и вовсе не смотрел <гъем> ну понимаете но мне не дали договорить вместо этого август отпихнул меня и прошел внутрь Итан последовал за ним мадлен задержалась на минуту но тут из прохода высунулась голова ее брата и недовольно окинув нас взглядом он сразу же скрылся ну вы идете Или так и будете там стоять?» Спустя секунду послышался голос Итана. Мадлен шагнула первой, но прежде чем скрыться, девушка произнесла одними губами слово, так, чтобы его не услышали остальные. «Уходи». «Нет уж. Раз я им открыла ход, мне и расхлебывать. Правда, рез по головке за такое не погладит». «Ну и что у нас здесь?» Удивленно вскинул брови принц, оглядывая помещение. Мадлен стояла прямо за ним, а Итан уже вовсю листал книги, расположившись у стеллажей. «Мне ровным счетом надоело, что даже мои подданные знают больше меня. Дафна, почему, скажи мне, почему наше уединение с Мадлен, то есть мой сон, нарушил Итан, сообщающий мне, что тебя заметили у тайного хода? Откуда ты вообще знаешь про него? Тебе рассказал мой брат? Он даже мне не говорил об этом». Принцип было не остановить. «Ваше Высочество, я могу все объяснить». «Объясняй!» Я открыла рот, помолчала и закрыла. «Ну и правда, что я ему скажу? Что Арес велел мне не высовываться, а я тайком пробралась сюда? Или о том, что обнаружила у себя стихийную магию?» Принц смотрел на меня с подозрением. «Вот оно!» — воскликнул Итан. «Что ты там нашел?» — недовольно спросил Август. «То, что искал очень-очень долго». «Стойте здесь, мне нужно кое-что проверить». И парень скрылся в проходе с книгой в руках. В мою голову закрались подозрения. «Вот зараза! Карта сгорела во дворце, где был Итан. В подземелье проник человек, которого не могли поймать. Почему? Потому что у него была карта всех проходов. И зачем кому-то просто так гулять по подземельям? Явно же нет недостатка приключений». Маг, сделавший это, искал нечто ценное. Пусть будет тайная библиотека. Только вот зачем обычному человеку информация о стихийниках? Разве что он не знает, как овладеть своей магией. Ваше Высочество, схватила я принца за рукав. Нам срочно нужно покинуть это место. Ну, наконец-то и до тебя дошло, — прошепела Мадлен. Бежим, пока он не запечатал выход. — Девушки, о чем вы? Я ничего не понимаю, — Замотал головой Август. — Пойдем, милый, нам и правда пора и Мадлен схватила принца под другую руку. Вдвоем мы потащили слегка упирающегося мужчину к арке. «Он сейчас в одном из коридоров. Ему нужно больше пространства для размаха». «Ты уверена?» Доверять Мадлен не хотелось, но выхода не было. «Если и она будет против нас, нам не сдобровать. Главное сейчас было подняться и вывести принца. А дальше и вовсе просто. Найти Ареса и сказать, что его стихиник уже в подземных тоннелях». «Далеко собрались...» Из прохода вышел Итан. Мадлен кинула взгляд на кронпринца, и я сразу поняла, мы с ней в одной лодке. Влюбленная женщина пойдет против всех и даже против семьи. О планах брата она знала слишком много. Да и ее внезапная любовь к Аресу явно была по просьбе Итана. «Мне стало душно, да и Дафли здесь не очень нравится», — запищала Мадлен. «Надо же, мне казалось, она и имени моего не вспомнит». «Ну, раз тебе душно, дорогая сестра, «Ты можешь подняться, только не создавай лишнего шума». И Итан криво улыбнулся. Мужчина на глазах превращался из добродушного парня в опасного хищника. «А как же остальные?» И девушка беспомощно оглянулась на нас с кронпринцем. «Мне повторить дважды?» И глаза брата Мадлен сверкнули голубым. «Значит, я не ошиблась», — вырвалась у меня. «О, маленькая мисс из министерства о чем-то догадывалась?» До тех пор, пока ты не убежал с книгой, я ни о чем не подозревала. Но потом все стало ясно». «И что же тебе стало ясно?» «Все книги, что лежали здесь, содержат в той или иной степени информацию о стихийниках и их магии. Лорд хотел поймать стихийника. Я умолчала, что первым делом решила, будто арест собрался ловить меня. Ты даже представить себе не можешь, что за знания здесь спрятаны». При должном изучении сила выйдет на такой уровень, который ни одному из ныне живущих магов и не снился. Так в этом все дело? В силе? Именно, в ней. Власть должен занять сильнейший. Да я так и поняла, что ты метишь в короли. Именно затем устроил пожар. И об этом догадалась. Широко улыбнулся мужчина. Естественно, в королевской библиотеке случился пожар, и все карты подземелья сгорели. Каждый в замке понял, что кто-то очень не хотел, чтобы другие смогли найти запечатанные комнаты. А значит, в них хранилось что-то очень ценное. Например, книги по управлению и развитию стихийной магии, которой в мире практически не осталось. А ты очень сообразительная, Дафна. Мне это нравится. Стихиник может открыть кровью любую запечатанную здесь дверь», — продолжила я, не реагируя на его слова. «Опытным путем проверила, да?» — засмеялся Итан. Я пожала плечами. Выдавать ему свои секреты я совсем не собиралась. «Я знаю, кто ты». Итан подошел вплотную. Но вместо того, чтобы инстинктивно отступить, я, наоборот, еще сильнее выпрямилась. Нужно было лишь втереться в доверие к принцу, и я получил доступ в библиотеку. А еще помочь Эллене, жаждущей найти компромат на королеву и ее внебрачного сына. «А о чем ты говоришь?» — в диалог вклинился принц. «Тебе не рассказали?» «Странно. Я даже удивлен, что Елене не пустила этот козырь сразу же в ход. До свадьбы с королем твоя мать была влюблена в Монтгомери. И есть подозрения. Ну, ты знаешь». Итон не договорил, но мерзко ухмыльнулся и поиграл бровями. «Не может быть! Это ложь! Мне нет смысла тебе лгать. Сам подумай, зачем». Принц был поражен, его глаза метались. «Мадлен?» Девушка вместо ответа опустила взгляд. «Ладно, оставим его переживать свою трагедию. Дорогая Дафна, мне доподлинно известно, что ты такая же, как и я». Едва я открыл рот, чтобы отрицать, мужчина меня остановил. Я видел. Я стояла, никак не выдавая ужас, охвативший меня. «Работы целений. Одно удовольствие. У нее везде свои глаза и уши». Так вот, это она забрала те цветы, которым ты дала новую жизнь. Она так беспокоилась из-за тебя и за то, что кто-то может раньше времени раскрыть тайну, что исправляла твои ошибки. Вот так однажды вечером я и понял, что ты тоже стихийница. Элиния попросила меня избавиться от цветов, что были наделены магией. Ты еще не знаешь, но сила земли ощущается очень явно. Если ты кого-то лечишь, от человека или букета, еще неделю будет фонить. Какая была твоя роль? Вы вместе с Эленией объединились для чего? Мы с Эленией сошлись на том, что у власти должен стоять сильнейший. И я даю тебе право выбора, Дафна. И мужчина протянул мне руку. Хочешь пойти со мной и построить новый мир? Или предпочтешь остаться здесь и смотреть, как я рушу старые устои? Мужчина все еще стоял с протянутой рукой, а в моих мыслях был хаос. Согласиться пойти с ним — безумие. Именно поэтому я задавала ему так много вопросов и вежливо поддерживала разговор. Злодеи вообще любят рассказать о себе. Только вот параллельно мой мозг придумывал варианты, как одолеть стихийника. И ведь в одном то не соврал. Его сила и правда превосходила всех остальных. А если он со своей магией довольно давно, значит, как и Орес, успел понатаскать себя в управлении. «Какая у тебя стихия?» «Я — маг воды», — улыбнувшись, ответил мужчина. «На самом деле я нахожу это символично. Земля и вода ты — ты творец. И я в своем роде наполняю жизнью. Наши энергии на протяжении веков были связаны, и мужчина не стал дожидаться, пока я возьму его за руку, и сам схватил мою ладонь. Глаза блеснули безумием». Мы созданы для того, чтобы вместе завоевать мир». «Ну нет», — подумала я, — «меня не приплетай». И аккуратно убрала свою руку. Странно, но мужчина легко отпустил меня. «А как же остальные стихии?» — не удержалась от вопроса я. «Я больше стихийников не знаю». «А Мадлен?» «Ее магия не очень сильна. Она пустышка». Пожал плечами Итан. «И ты готов был ей пожертвовать?» «Осторожно, спрашиваю я злодея». Пока он рассказывал, я скрестила руки за спиной и начала плести магическую ловушку. Если все сделать правильно, я смогу оглушить его на пару минут. Этого должно хватить, чтобы вывести крон принца. В случае чего я могу задержать Итана. Главное, чтобы принц был в безопасности. «Мне кажется, или ты думаешь, что я чудовище?» «Нет, Дафна». Голос мага понизился. Я ни к чему не принуждал сестру, просто попросил ее чуть отвлечь Ареса, уж слишком он наблюдал за мной. Кто же знал, что все так выйдет? Именно из-за истерики Мадлен, что ее с Аресом застал Август, нам и пришлось уехать из дворца. Благо я смог убедить сестру вернуться. Я сделала последнее движение рукой, и ловушка была готова. Но прежде чем пустить ее в ход, я посмотрела на мужчину и задала мучащий меня вопрос. «Итан, зачем тебе это? Ты не из бедной семьи. У тебя есть деньги и своего рода власть. Если ты объявил себя стихийником, то стал востребованным магом. Никто бы не препятствовал поискам библиотеки и новым знаниям». «Ошибаешься», — с жаром ответил мужчина. «Я не мог этого сделать по одной простой причине. Как только я заявил о том, что я являюсь стихийником, меня уничтожили. Если бы ты знала, что произошло много лет назад и почему погибли наши предки». Парень посмотрел мне прямо в глаза. И то, что я там увидела, мне совсем не понравилось. Страх, смешанный с горечью и обидой. Так что же там было, чего я не знаю. Только вот времени разгадывать загадки у меня не было. Я подняла руки вверх и атаковала. Магическая ловушка сработала быстро и четко. Секунда, и Итан отшвыривает к другой части стены. И вот я уже лечу к Мадлене Августу. Кронпринц выглядит неважно, бледный и с трагичным выражением лица. Рядом с ним стоит Мадлен. Девушка держит принца за руку и что-то успокаивающе шепчет на ухо. Я все понимаю. Пятнадцать минут назад ему открыли не самую приятную тайну, но пора убираться отсюда. Ваше высочество! Окликнула я ребят. Первой среагировала Мадлен. Она схватила принца и потащила его за собой к выходу. Где мой брат? – спросила запыхавшаяся девушка. В отключке. Опасливо отозвалась я. Кто ее знает? Вдруг как швырнет в меня заклинанием за то, что брата ее приложила. Но Мадлен только кивнула и припустилась бежать с новыми силами. За последние полчаса мое мнение о девушке и ее брате поменялось. Если Итана я считала безобидным, а его сестру хищницей, то теперь же я симпатизировала девушке. Она могла быть против нас, но пыталась спасти Августа, даже зная, что он никакой не принц. Ее же брат оказался жадным до власти магом, прикинувшимся добряком. Впереди виднелась спасительная лестница. Едва на моих губах начала расцветать улыбка, как я поняла, что-то не так. Интуиция забила тревогу. Первой на лестницу ступила Мадлен. Мгновение, и девушку сбивает с ног поток воды, взявшийся из ниоткуда. Следом за ней в своей сети стихии ловит Августа. Я даже не пытаюсь убежать. И волна накрывает меня с головой, унося в вглубь катакомб. Приходила в себя я долго. Сперва почувствовала воздух и начала откашливаться. Затем поняла, что меня уже не несет потоком, а я нахожусь на вполне себе устойчивом полу. Голова перестала кружиться, и я открыла глаза. Нас отнесло вглубь коридоров, в одну из пустующих комнат. Я огляделась по сторонам, но узнать это место не смогла. Липкий страх начал зарождаться в душе. Я вспомнила, как боялась заблудиться в одном из коридоров, и блуждать вечность во мраке. Мои страхи развеял послышавшийся откуда-то сбоку кашель. Повернувшись, я заметила очнувшегося Августа, который помогал подняться Мадлен. Никогда бы не подумала, что буду так рада оказаться в их компании. да ты как?» — обратился ко мне Кронпринц. «И что это вообще было? Откуда здесь взялась вода?» «Это сделал я». В комнату неспешным шагом зашел Итан. Глаза стихийника полыхнули голубым. «Я вижу, вам не понравилась моя компания. Что же мне сделать?» И парень на мгновение задумался. «Придумал!» И он театрально махнул рукой. «Я приглашу к нам еще одного человека!» Дав, как считаешь, Арес побежит сюда, сломя голову, когда узнает, что ты здесь?» И стихийник достал из кармана артефакт. «Это же кулон связи, что давал мне Арес. Неужели он и об этом знает?» Заметив мое вытянувшееся лицо, Итан рассмеялся. «Ни одной тебе довелось побеседовать с королевой?» «Конечно, поначалу я не верил, но когда она рассказала некоторые подробности...» «Знаешь, что я подумал?» «Ведь не зря арест так за тобой бегает. Конечно же, это были лишь догадки, но, как говорят, убийцу тянет на место преступления. А тебя влекло в комнату Мии Мартинес». «Вот я и подумал, а что, если это правда?» Девушку так и не нашли, хотя искали очень хорошо. А ведь кому, как не мне, знать, что лучше всего можно спрятаться у всех на виду? Я поймала на себе удивленный взгляд принца и Мадлен. Вот как, значит, с сестрой Итан своими наблюдениями не делился. «Внимание, вопрос!» «Арес придет сюда из-за тебя?» И мужчина ткнул пальцем в мою сторону. «Или крон принца?» Даже проверять не буду. И он рассмеялся. Взмах артефактом, и тот уже сверкает, отправляя слепки моей магии и крон принца. Я затаила дыхание. Только бы не сработало. Пожалуйста, Орес, не иди сюда. Итан наверняка все подстроила, костилью ждет ловушка. Я так сжала кулаки, что пальцы побелели. Вот только моим надеждам не суждено было сбыться. Минута и вспышка снова озарила подземелье. Сигнал принят. «Арес придет за нами».